Глава 11. Есть ли выход из алкогольного кризиса? Что должно делать общество, чтобы решить проблему алкоголя? И как это касается меня? У ученых есть специальный термин для того факта, что мы сегодня живем в окружении доступной и вкусной еды, и что это так и подталкивает нас к перееданию. Они называют такое окружение «обезогенным». От английского obesity – ожирение, ведущий к развитию ожирения. Я думаю, то же самое верно и для алкоголя. Мы живем в алкогенном окружении. Злоупотреблять алкоголем в такой обстановке легче легкого. Пытаться сегодня пить меньше – все равно, что пытаться бросить азартные игры, проживая в отеле в Лас-Вегасе. Полки со спиртным в супермаркетах уходят за горизонт. Реклама алкоголя изображает пьянство классным и веселым занятием. На главных улицах выстроились в ряд бары и пабы. По большому счету, социальную жизнь у нас в Британии невозможно представить без спиртного. Несмотря на то, что производители алкоголя на всех углах трубят о разумном употреблении, они не хотят, чтобы выбросали пить, иначе их отрасль просто перестанет существовать. Согласно одному из расчетов, они потеряют 13 миллиардов фунтов, если все пьющие разом перестанут превышать рекомендованные медиками нормы. Это огромная упущенная прибыль. На сторону алкогольной отрасли часто становится и правительство, которое не хочет терять ее налоги. Я много лет проработал советником правительства в этой области и не раз слышал, как политики грозились взять и решить алкогольную проблему. Но как только дело доходило до принятия какой-либо полезной стратегии, которая могла повлиять на ситуацию с преступностью, и снизить вред, наносимый алкоголем здоровью нации, реальные шаги предпринимались крайне редко. А когда встал вопрос, что делать с советником, который имел наглость на это указывать, правительство решило от него, от меня, избавиться. В этой главе я хочу поделиться приобретенным опытом и вспомнить, с какими разочарованиями столкнулся на своем посту. Я перечислю меры, показавшие свою эффективность в других странах. Считаю, что и в нашей стране они помогли бы сформировать обстановку, в которой меньше людей, включая и слушателей этой аудиокниги, станут алкоголиками. Чтобы понять, что сейчас происходит в алкогольной отрасли, Полезно обернуться назад и вспомнить, как вела себя в 1950-1960-х годах отрасль табачная. Она десятилетиями лгала об отсутствии связи между курением и раком легких, категорически отрицая научные данные, что курение вредит здоровью. Кроме того, табачные гиганты пытались отрицать и тот факт, что табак вызывает привыкание. В каком-то смысле можно сказать, что правительство тех лет – вступили в сговор с табачной отраслью. Первое британское эпидемиологическое исследование, проведенное в 1956 году Ричардом Доллом и Остином Брэдфордом Хиллом, убедительно показала причинно-следственную связь между табакокурением и раком легких и инфарктами. Я узнал об этом в начале 1970-х, изучая медицину в Кембридже. Это стало первым для меня примером сложных взаимоотношений наркотиков и политики. Один из профессоров рассказал мне, что в 1950-х был членом правительственного комитета, созданного, чтобы решить, что делать с открытием доллара Он вспоминал, каким откровением стала для него новость, что курение отнимает у британских мужчин от 15 до 20 лет жизни. Рассказал и о том, как члены комитета осознали, что если правительство заставит людей отказаться от курения – На систему здравоохранения и пенсионного обеспечения ляжет тяжкое бремя заботы о куда большем числе стариков. В конце концов, с точки зрения баланса бюджета, курильщики довольно выгодная категория населения. Они приносят в казну массу денег в виде акцизов на сигареты и налогов, уплачиваемых за годы трудового стажа, но часто умирают до того, как смогут воспользоваться своими пенсионными накоплениями. Инфаркт – это самое дешевая для Национальной службы здравоохранения смерть. В итоге, ради благополучия государственных финансов, комитет решил не предпринимать в связи с исследованием ДОЛА ровным счетом ничего. Здесь я хотел бы предупредить – смерть от вызванных курением болезней ни в коем случае не быстрая и не легкая. В 1973 году я проходил практику в пульмонологическом отделении больницы, где 29 коек из 30 занимали курильщики, умиравшие от рака лёгких. Поверьте, рак лёгких – ужасный способ умереть. Со временем публика, конечно, узнала правду о табаке, и в тот момент табачная отрасль выглядела бледно. Я думаю, производители алкоголя усвоили ошибки табачных гигантов. В первую очередь они научились не лгать. Не говорят, что алкоголь не вызывает привыкания или не наносит вреда здоровью. Это было бы глупо. Вместо этого они провозгласили курс на ответственное употребление. Что под этим подразумевается на практике, неясно. Я предполагаю, что это означает придерживаться рекомендованных норм. Так пьющие будут подвергать себе меньшей опасности. Другими словами, алкогольные воротилы перекладывают ответственность за любые вызванные алкоголем проблемы на плечи безответственных пьяниц, а спиртное здесь как бы и ни при чем. Но, как им отлично известно, один из основных эффектов алкоголя – потеря способности нести ответственность за свои действия. И это я еще не говорю о 15% пьющих людей, которые страдают от алкогольной зависимости. 1990-е. И алкогольное лобби. Когда в 1997 году к власти пришло правительство Тони Блэра, он объявил, что собирается критически пересмотреть государственную политику в области наркотиков и наркозависимости. Он сказал, «Я хочу вдохнуть новую жизнь в битву с наркотиками. Мы решительно ударим по наркотикам и наркоторговле». Блэр учредил особый комитет при кабинете министров, которому и поручил этим заняться. Меня пригласили стать его членом. Каждый второй понедельник я садился на утренний поезд и отправлялся в Лондон на совещание. Мы составили отличный доклад. Но когда дело дошло до его публикации, я с ужасом увидел, что раздел, посвященный алкоголю, вычеркнули. Ученые, бывшие членами комитета, запротестовали. Но секретариат заявил, что консультации с представителями алкогольной отрасли продемонстрировали недостоверность части научных данных. Алкогольное лобби продвигало идею, будто у алкоголя есть и полезные свойства, и поэтому его нельзя ставить в один ряд с другими наркотиками. И в этой ситуации правительство вместо того, чтобы еще раз посоветоваться с нами, решило просто вычеркнуть неугодный раздел. Заметьте, Я даже не уверен, что первоначальный вариант доклада вообще когда-нибудь был обнародован. Мы заявили протест. Тогда власти решили опубликовать отдельный доклад по алкоголю. Этот доклад, который увидел свет только в 2004 году, назывался «Доклад секретариата Кабинета министров о стратегии снижения вреда от алкоголя в Англии Cabinet Office Alcohol Harm Reduction Strategy for England». Можете ознакомиться с вдумчивым анализом этого документа, подготовленным профессором Робином Румом. Тем временем ряд специалистов в области здравоохранения, работавших в том первом комитете, сообща составили собственный доклад под эгидой Академии медицинских наук, ведущей независимой научно-медицинской организации Великобритании, в которую вхожу и я. Наш доклад, названный «Время действовать. Национальное употребление алкоголя как серьезная медицинская проблема» «Calling Time. The Nation's Drinking as a Major Health Issue» тоже увидел свет в 2004 году. Но вот так сюрприз. Два доклада противоречили друг другу. Доклад правительства выглядел так, будто его писали люди, лоббирующие интересы алкогольной отрасли. Там не упоминались предложенные нами эффективные стратегии запретить рекламу алкоголя по телевидению, запретить алкогольным гигантам выступать спонсорами спортивных команд и соревнований, привязать акцизный сбор к реальному содержанию спирта в напитке, так, чтобы суперкрепкий дешевый сидр подорожал, размещать на этикетках предупреждение о вреде, который наносит здоровью алкоголь. Догадайтесь, к которому из докладов прислушались в парламенте. Если вы хотите в подробностях узнать печальную историю о том, как политические махинации помешали внедрению мер охраны здоровья, основанных на данных науке, прочтите замечательную статью всемирно признанного эксперта в сфере алкогольной политики и моего замечательного учителя, профессора Робина Рума. В 2000 году в качестве научного советника я вошел в состав консультативного совета по борьбе с употреблением наркотиков. Эта публично-правовая организация призвана следить за соблюдением закона о мерах противодействия употреблению наркотиков, принятого в 1971 году. Она же консультирует правительство по вопросам наркополитики, а также занимается классификацией наркотических веществ. Я возглавил подкомитет, который внимательно изучал фармакологию и токсичность новых и давно известных наркотиков и извещал совет об угрозах здоровью и о возможных стратегиях борьбы с ними. Особенно в том, что касается новых наркотических веществ. На протяжении всей своей карьеры я выступал за разумную политику в области наркотиков, в том числе алкоголя. Я согласился занять этот пост при условии, что мне будет позволено придерживаться максимально научных и прозрачных методов оценки вреда наркотиков. Я всегда говорил и говорю – что наркотики необходимо классифицировать по уровню наносимого ими вреда, а не идти на поводу у предубежденных избирателей. Саму же оценку вреда нужно вести научными методами, не полагаясь на рефлекторную реакцию политиков. Следующие 9 лет мы именно этим и занимались. Наши важнейшие работы в 2007 и 2010 годах публиковались в журнале «Ланцет». Несмотря на то, что Министерство внутренних дел запрещало нам называть алкоголь или табак наркотиками, мы неизменно включали эти вещества в перечень наркотических. В процессе работы обнаружилось, что алкоголь гораздо вредоноснее, чем предполагало большинство из нас, включая меня самого. Стало очевидно, что политика правительства в сфере классификации наркотиков часто не соответствовала тому вреду, который реально наносит каждое из этих веществ. Позже моя твердая убежденность в том, что алкоголь – это наркотик, стала решающим аргументом в пользу моего увольнения. Первый систематический анализ негативных последствий употребления наркотиков, опубликованный в Lancet в 2007 году, мы вполне ожидаемо включили запрещенные вещества вроде героина, кокаина и марихуаны, но и ряд вполне законных – алкоголь, табак и растворители мы измерили все возможные негативные последствия употребления каждого из этих веществ, включая вероятность развития зависимости, вред для здоровья самого употребляющего, последствия для его близких и общества в целом. В итоге алкоголь оказался на пятом месте в списке наркотиков, которые причиняют наиболее крупный ущерб самому потребителю, уступив только героину, кокаину, барбитуратам и метадону. Табак разместился на девятой позиции. Марихуану, ЛСД и экстази, мы не отрицая их опасности, поставили на 11, 14 и 18 место соответственно. Видимо, я хорошо справлялся со своей ролью руководителя научного подкомитета, потому что в 2008 году меня повысили до председателя совета, и я стал главным советником правительства в сфере борьбы с наркотиками. Политика против науки Первый мой конфликт с властями, а точнее с Джеки Смит, которая занимала тогда пост министра внутренних дел, относится к началу 2009 года. В одном из своих выступлений я сравнил 100 смертей в год в результате падения с лошади с 30 смертями в результате употребления экстази. Это может показаться странным сравнением, но я лишь хотел подчеркнуть, что мы без лишних вопросов миримся со сложившимся статус-кво если дело касается всех тех опасных занятий, к которым привыкли, в том числе верховой езды и пьянства. Но любое новое наркотическое вещество, в то время это было экстази, попадает под запрет, потому что воспринимается как запредельно опасное. Посмотрите на факты и сами поймете, насколько это нелогично. «Девятью месяцами позже я докладывал о результатах проведенного в 2007 году исследования, и после моего выступления тогдашний министр внутренних дел Алан Джонсон попросил меня покинуть совет. Если конкретнее, он не согласился с моим утверждением, что марихуану демонизируют вне всякой связи с ее реальной опасностью, в то время как алкоголь наносит обществу гораздо больший вред». Он сказал, что я не могу одновременно быть советником правительства и выступать против политики правительства. Я ответил, что именно так и должен поступать научный советник, если политика правительства противоречит данным науке. Свой второй доклад, посвященный классификации наркотиков, я завершил, уже покинув совет. Он был опубликован в 2010 году. Я оценил 20 наркотиков по 16 критериям. 9 из них имели отношение к тому вреду, который вещество наносит самому пользователю. И 7 касались вреда для общества. Я показал, что героин, крэк и метамфетамин наносят больше всего вреда самим наркоманам, в то время как для общества опаснее всего алкоголь, героин и крэк. По сумме всех баллов алкоголь оказался самым вредоносным наркотиком, с общим рейтингом 72 балла. На втором месте был героин – 55 баллов, а на третьем – крэк – 54 балла. Когда я об этом рассказываю, меня часто спрашивают, можно ли вообще сравнивать легальные и запрещенные вещества. Очевидно, что именно в силу своей легальности и, следовательно, более широкой распространенности алкоголь и наносит так много вреда. Я же отвечаю, что в нашем анализе мы это уже учли. Мы не утверждали, что алкоголь – самый вредоносный наркотик для пользователя. Эта честь досталась героину. Но именно благодаря своей распространенности алкоголь стал наркотиком, от которого сильнее всего страдает общество. И я бы сказал, он остается таковым до сих пор. Именно поэтому, когда мы суммируем индивидуальный вред и вред для общества, алкоголь выбивается в лидеры. И помните – Финансовое бремя, связанное с различными последствиями употребления алкоголя, в основном ложится на плечи других, то есть на мои и на ваши. Рассуждая логически, если бы политика правительства в сфере оборота наркотиков учитывала наносимый ими вред, оно прежде всего должно было обратить внимание на алкоголь. Но правительство предпочитает игнорировать все эти факты по политическим причинам.